Главный врач, осведомленный о правительственном запросе, обещал при первой возможности переправить с провожатым сестер во Фрунзе. Первая возможность не появлялась. Главврача взяли на фронт. Новый молчал. Я забрасывала тех немногих, кто еще находился в Ленинграде, просьбами не оставить моих девочек, сообщить мне, в каком они состоянии. Одна из знакомых ответила телеграммой, от которой я чуть не лишилась остатков разума. Текст гласил «Мама, Валя, больница». «Значит...» «Мама жива? В больнице? А где же Реночка?» На почтамт зашел я х а н т о в Увидев, в каком я состоянии, взял из рук телеграмму и пошел к начальнику почты. Телеграф сделал запрос во все пункты следования телеграммы. Пунктов было много. Телеграммы в войну шли через Сибирь. Дубли подтверждали содержание. Внес ясность лишь сам Ленинград. Решив, что «мама» — это обращение, цензура оставила это слово, а «Реночка умерла» — и з ъ я л а Полный текст был «Мама, Реночка, умерли Валя, больницы». То есть «Реночки» — Тоже больше нет в живых. Младшая, самая добрая и ласковая, за всех всегда просившая Реночка больше не существовала. На этот раз я не кричала, не смогла и заплакать. Превзойдя всякий человеческий счет, жизнь люто расправилась с нашей семьей. Много лет спустя... Валечка рассказала, как, лежа на соседней кроватке, наша младшая сестренка перед смертью взывала к ней, «Валечка, мне больно, я умираю, помоги, мне больно, помоги!» Чудом уцелевшая средняя сестра, выйдя из больницы, побрела домой, комната была разорена, она зашла к соседке, та ответила, «Родственники ваши здесь!» в с ё позабирали, остальное я продала. Думала, ты умрешь». Ослабевшая и одинокая Валечка добрела до детского дома и попросила е ё там оставить. Пережитый голод дал осложнение... «На ноги. Она не могла ходить. На какое-то время я опять потеряла ее след, и только из Углича, куда по мариинской системе вывезли этот детдом, я получила ее страшное письмо». Четырнадцатилетняя сестра бесхитростно и неутешно описывала то, что ее с н е дало, как, получив однажды на все карточки хлеб, поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, едва передвигая п у х ш и е от голода ноги, она отщипывала кусочек за кусочком от общего пайка, весь его съела, отогреть... Душу сестры могла я одна, умоляя заведующую детским домом, в котором находилась в а л и ч к а доставить ее ко мне, деньги на сопровождающего, как она велела, я незамедлительно выслала, ждала со дня на день приезда сестры. «Еще осенью 1942 года, проявив твердость, я заставила Эрика подать заявление в медицинский институт. Он должен был его закончить, должен был стать дипломированным врачом». «Эрик поставил условие. Если ты тоже поступишь в медицинский, мы все должны делать вместе. Учиться и работать в какой-нибудь больнице тоже вместе». У войны, ссылки, у жизни, истребившей мою семью, отвоевывать кроме этого бесповоротного вместе больше было нечего. Что-то в себе скомков, смяв, я согласилась». Преодолев страх перед анатомичкой и всем, что с этим связано, я сдала экзамены и была принята на первый курс. Эрика зачислили на четвертый. Оба мы стали студентами Харьковского медицинского института. Именно он был эвакуирован во Фрунзе. Группа, где я училась, состояла преимущественно из выпускников средней школы. Я была старшей. Девочки на уроках анатомии вынимали надушные платочки. Я воспитывала в себе волю, обходясь без онных. Через публичку Эрик доставал атласы и книги. Я с головой ушла в занятия.